Эпизод восьмой. И куда теперь бедному магу податься? Ищу варианты. Больше нам в Делаге делать было нечего. Пошли дальше. Пока было тихо, отправился к Леоне на сей раз по делу. Разбираться с трофеями и распределять их по справедливости, точнее в соответствии с местными традициями, я поручил именно ей. «Во-первых, девочка не глупая, во-вторых, принцесса и должна была получить соответствующее образование. Вот я ее и попросил восполнить пробелы в моих знаниях». «Что, братик, хочешь посчитать, насколько стал богаче?» Ехидным тоном спросила она, но сразу перешла на деловой тон. Оказалось, что все довольно просто. У нас всего 18 магов. Мне как командиру полагается двойная доля мага, а обычному моряку – одна десятая доля мага. С учетом набранных моряков, моя доля – порядка 8%. Это то, что касается денег и всякого барахла в трюмах. А вот по кораблям – счет иной. Мне как владельцу первого корабля, на котором мы и вышли в поход, Полагается, одна пятая часть захваченного. Но мы пока только четыре корабля захватили. Или здесь снова счет идет в долях от стоимости? Нет, корабли на части не дробятся. Хозяин получает свою пятую часть, и счет начинается с него. Так что первый захваченный корабль твой. Если мы еще два корабля захватим, то шестой тоже будет твоим. А вот... Все остальное, учитывая военное положение, отойдет в пользу короны. В мирное время из казны обязательно была бы выплачена компенсация. Но сейчас, честно говоря, сомневаюсь. Пока из трех призов два идут лавар день, а один лиди. Погоди, но тут же лидцев больше, чем лаварцев. Ты мне сам договоры с моряками поручил заключить. Вот я своей властью и приняла их на временную службу к короне Ловардии. Так что доля лаварцев у нас теперь чуть больше, чем доля лийцев, Поэтому второй корабль наш, третий их, а четвертый снова наш. Вот пятый уже их будет, если такое случится. Но ты хитрая. А лиицы не протестовали? Никому. У них после гибели Орта... Клеона немного погрустнела. Никто не имеет полномочий заключать договоры от имени короны, а я могу. То есть ты только некоторую денежную сумму получишь за свои подвиги и все, а мне почему корабли оставляют? Должен же быть стимул для организации похода, иначе никто своими кораблями рисковать не захочет. Но ты можешь добровольно пожертвовать свою долю короне во время войны. «Большинство так и поступает». «А ты уверена, что я все еще лавардец? Ты мне так ни разу и не ответила, что с моим баронством? Или, может быть, меня объявили разыскиваемым преступником?» «Да не знаю я!» Клеона выглядела очень недовольной, но вроде не мной, а ситуацией. «Я, как и ты, все это время была отрезана от информации». Возможно, и нет больше твоего баронства. А возможно, и королевства тоже больше нет. Мало ли что могло произойти. Про королевство, я думаю, ты загнула. Пираты только побережье грабить могут. Вглубь страны соваться у них нет сил. Вот если бы все три княжества в поход пошли, могли бы возникнуть проблемы. Но пока этого не случилось. Не думаю что местные королевства сейчас могут начать войну между собой. Тогда надо было бы с пиратами договариваться. А тут только отдельные ватаги без общего руководства. Кораблей по пять-десять они еще могут в стае сколачивать. Но грабить будут то, что под руку подвернется. Так что наверняка всем досталось. Плохо, но не смертельно. Утешил. Лишь бы с Сальзином ничего не случилось. Мог ведь не усидеть в столице и возглавить войска. Он очень гордится своей магической силой. А тут эти плоды пустыни? Да ладно, он что, мог один пойти воевать? Даже если попал в зону, где магичить нельзя. Даже если сознание потерял. Уж короля то в первую очередь должны доставить в безопасное место. Буду надеяться, ибо если с ним что-нибудь случилось, это не только личное горе нашей семьи. Это катастрофа. К сожалению, в чем эта катастрофа заключается, Клеона говорить не пожелала. Зато дала себя обнять и сама прижалась ко мне. Правда, без сексуального подтекста. Но когда красивая девушка ищет у тебя защиты и утешения, это тоже греет душу. Особенно если она тебе нравится. По дороге в Керн мы все-таки перехватили еще одну в атаку хавингов. На сей раз на двух кораблях, собственном и купеческом, который они где-то прихватили в качестве приза. Впереди снова шел мой купец, на который клюнули пираты. Только на этот раз те, что были на призовом купце, попытались удрать, когда стало понятно, что вляпались во что-то не то. Так что идущие в варьер корабли Хавингов, захваченные нами раньше, оказались очень к месту. Жаль, мало на них наших магов было, а бордаж мог привести к потерям среди моряков. Так что сопротивление они дистанционно подавили магией, ну и корабль немного попортили. Теперь уже мой, ибо он по счету был нашим шестым призом. Но бросать судно не стали попросили взять его на буксир. Во-первых, жалко добычу терять. А во-вторых, есть у меня подозрение, что как раз купеческих кораблей во внутреннем море не осталось совсем. Ведь они являлись для атака вингов идеальной добычей. Магов у купцов мало и все слабые, так что издалека не повредят. Команды тоже отнюдь не абордажные. Серьезного сопротивления не окажут, зато трюмы большие и заполнены чем-нибудь полезным. Так что на крайний случай у меня уже имелись два купеческих корабля и один охранный. Можно начинать строить торговую империю. Желания, правда, не возникало. Совсем. Торговля – занятие не самое интересное. Как говорил мой приятель, опробовавший это на себе. Неважно, чем ты торгуешь – яблоками, женскими колготками или компьютерами. Все тупо и скучно. И чем меньше у тебя интеллекта, тем лучше. Серьезные торговцы венчурными проектами не занимаются. У них все должно быть надежно, со всеми вытекающими. Город Керн, в отличие от Дилаги выглядел относительно целым. Здесь валистцы сумели оказать пиратам сопротивление и отстоять ту часть города, что не примыкала к бухте вплотную. Только порт уже не функционировал. Жители эвакуировались куда подальше, а окраины наводнили солдаты. Собственно, все, что осталось от Керна, стало военным лагерем. Наше прибытие сначала всех взволновало, но поднятые на мачтах флаги были замечены, и обстреливать нас никто не кинулся. Зашли в гавань без помех и встали на якорь. Собрал команду попредставительнее «Принцесса» и «Три молодых герцога» и на шлюпке поплыл на переговоры. Встретили нас два молодых офицера, выполнявших функции, сходные с адъютантскими. Узнав, кто мы такие, студенты и молодые аристократы, и чем занимаемся, возвращаемся с практики в пустыне о подроге бьем пиратов немедленно кинулись докладывать начальству и бросили нас одних чем вызвали недовольство моих спутников понятно что обстановка напряженная но вежливость проявлять надо всегда непростые матросы перед ними впрочем ситуацию быстро исправили следующую группу встречающих возглавил самый большой начальник войск в местный коннетабль герцог Гальбар. Дядька уже не молодой, но очень молодцеватый. Он витиевато извинился за возникшее недоразумение, клялся, что безумно счастлив видеть на этой разоренной земле столь родовитых аристократов дружественных стран и еще более счастлив узнать, Что кто-то не просто отбивается от ковингов, но и наносит им поражение в их стихии на море, всем нам, включая оставшихся на кораблях магов, выдали приглашение на банкет, который он организует в честь нашего прибытия этим же вечером, извинившись, что мероприятие импровизировано, но проводится чистого сердца. А если мы задержимся здесь еще хотя бы на пару недель, Представители королевской семьи прибудут нас приветствовать. По идее, познакомиться с хозяевами местного королевства мне бы не помешало, так как это расширило бы поле для манёров. Но, к сожалению, пришлось отказаться, иначе мои магистры вполне могли бы поднять бунт. Все слишком рвались домой. Впрочем, конотабль тоже не мелкая шишка так что предварительные переговоры можно провести и с ним. А в том, что секретом Сока касса с ним не будут делиться ни Лицы, ни Лаварцы, я был абсолютно уверен. В общем, основания для успешных переговоров у меня имелись. Все равно окончательное решение принимать рано. Помимо того, что ничего не известно про ситуацию в Лиде и Лавардии, По пути к ним еще королевство Гростен и княжество Свантинское. Банкет организовали буквально за два часа в загородном дворце какого-то из местных воротил, ныне отсутствовавшего, так что герцог Гальбара выступал за хозяина. Наши девушки стонали, что толком не успевают собраться, однако нарядились все дорого и шикарно. Спасибо пиратам за склад бесплатной одежды. Новоиспеченных служанок-камеристок тоже прихватили с собой. «Они же все извались, — пояснила Клеона, — надеются что-нибудь узнать про свои семьи. Да и не нужно нам столько служанок, дома другие найдутся. Разве что по одной оставить на время пути». «Забегая вперед, скажу, что служанок на корабле не осталось ни одной». Даже те, кому ничего не удалось узнать, предпочли остаться в военном лагере, где так много перспективных, молодых людей разного социального положения, а не ехать в неизвестность на чужбину. Наши аристократки отнеслись к этому с пониманием, чем добавили себе очков в моих глазах. Банкет оказался фуршетом, но с кучей посадочных мест, не за столом. В большом зале, где вполне можно было проводить балы, мы увидели разбросанные кресла, диваны, оттаманки и прочие предметы мебели, на которых решили устроиться с комфортом, разбившись на маленькие группки по интересам. Всю нашу компанию немедленно взяли в оборот и растащили по разным местам местные офицеры, преимущественно молодые и все маги, что говорило об их аристократическом происхождении. Правда, особо сильных магов в зале не наблюдалось. Архимагов не было вовсе. Гальбар сосредоточил свое внимание на нашей единственной принцессе, видимо, как наиболее родовитой. Та зачем-то подхватила меня под руку. На вопросительный взгляд герцога Клеона с милой улыбкой пояснила. Барон Стоунберг, мой брат и так уж вышла, начальник нашей экспедиции. Возмутительно молод. Последовала еще одна кокетливая улыбка, но рассудителен не по годам, а магический потенциал вы и сами видите. И к чему все это? Похоже, меня втягивают в какую-то интригу. Герцог Гальбар разлыбался в ответ. Как я сразу не заметил. «Еще и мой коллега в Лавардии. Я рад, что у вас такая дружная семья. В наше время это большая редкость». Я чуть не подавился. «Дружная семья!» На фоне этого заявления как-то совсем затерялась непонятная коллеги. Я на некоторое время выпал из беседы, пытаясь осмыслить услышанное. Тем более, что сначала пошел светский треп. Какой замечательный прием вы смогли организовать в тяжелых условиях, герцог? Неужели в городе остались столь замечательные повара и даже музыканты? Что вы, всех с собой пришлось вести. Некоторые меня даже осуждали за изнеженность. Но я как чувствовал, что они могут понадобиться. И все в том же духе. Попытался расшифровать по эмоциям, что могли значить эти фразы ни о чем или ранее сделанные намеки и недомовки моих собеседников. Но в эмоциях были только азарт, легкое напряжение и удовольствие от беседы. То есть это не милый треп на банкете, а серьезные переговоры высоких сторон, которые при этом получают удовольствие от самого процесса и друг от друга. Вот как много я сразу узнал, только не совсем то, что меня интересовало. Беседа тем временем ожидаемо повернула на тему противодействия Хавингам, которые этим летом терроризировали все страны южного берега внутреннего моря. При этом Гальбар начал свои расспросы первым. Впрочем, Клеона не препятствовала. Да, наша экспедиция в пустыню была успешной, мы раскрыли секрет северян и научились с ними бороться, что можно заметить хотя бы по количеству захваченных нами судов, ковингов. Но распространение добытой нами информации и ресурсов – это уже тема для отдельных переговоров не с ней, а с королем Лаварди. Или королевой Лииды, К нам как-то незаметно присоединились Рудон Аскани и Эжьен Липпи. Экспедиция была организована нашей академией, в которой представители Лавардии обучались или проходили стажировку. Но почему же тогда вашу экспедицию возглавляет представитель Лавардии? Не сдержался недоумевающий Гальбар. Как я понимаю, вы нашли в пустыне то, что дало северянам такое преимущество в их набегах и добыли некоторое количество этого ресурса, но ведь доля начальника и организатора экспедиции достаточно велика, то есть Лавардия получит большую часть добытого вами. Статус моего друга Бриана Стунберга далеко не так однозначен. Нашел деликатную формулировку Рудон. В Академию Лииды ему пришлось поступить из-за преследований королевы матери Теодоры. «Во как! А ничего, что я тут рядом! Впрочем, самому интересно послушать, может, что интересное узнаю!» «Я думаю, что свои внутренние проблемы королевская семья Витингов решит как-нибудь без вашей помощи!» «Холодно!» – произнесла Клеона. «Лично у нас с братиком прекрасные отношения!» Но при этом он жених нашей принцессы Эгрейн. Неожиданно заявила решительным голосом юная герцогиня Липпе и смутилась. Фейспалм. То есть я не просто добыча Эгрейн, а еще и жених. И почему я об этом ничего не знаю? Интересно девки пляшут. Хотя нет, совсем не интересно. Спасибо, Липпе. Похоже, возвращаться в Академию не судьба. Может, пора и мне что-нибудь сказать. Уважаемый Гальбар, прошу прощения за несдержанность моих товарищей, но вы не думайте, в сложных ситуациях все члены нашей экспедиции вели себя не только смело, но и дисциплинированно. Просто мы впервые за несколько последних месяцев оказались в кругу друзей. К сожалению, Все это время мы были оторваны от мира. Все немного не в себе. Простите за каламбур. Думаю, у нас с вами есть тема для отдельной беседы, но не сейчас. А пока не могли бы вы поделиться новостями, как отбивались от пиратов и как обстоят дела дома у моих друзей? Герцог сначала оживился, потом помрачнел. Оказалось что связь с внешним миром у него только фельдъегерская почтовая Стационарный амулет дальней связи, находившись раньше в Керне, похищен пиратами. Так что достоверной информации о положении в соседних странах нет. Знай только, что нападением ховингов подверглись фактически все города-порты побережья, а отбились просто, стянули армию. Да, воевать пришлось без магической поддержки, так что сначала было очень тяжело и непривычно. Отсюда все потери и поражения. Но сильных магов у Хавингов мало. Все-таки молодежь. Ни одного архимага среди нападавших не было. А бакалавры или даже магистры значительный численный перевес не компенсируют. Конечно, потери среди солдат гораздо выше, чем среди пиратов. Но северяне сюда не умирать приехали, а грабить, поэтому при сильном сопротивлении отступали. Вот войска и стоят за пределами поражения корабельных метателей и вступают в бой только если высаживается десант. Флот свои потеряли весь, к сожалению, вместе с магами. Но в целом страна осталась обороноспособной, И если будет создаваться коалиция для похода на Северное княжество, он почти уверен, что король Джуан ее поддержит, при условии, если союзники дадут их магам возможность не терять способности из-за нового оружия северян. От прямого ответа о своих потерях среди магов Гальбар ушел. Потери были, вначале значительные, но среди не очень сильных магов. Особенно неприятно в тактике пиратов то, что в городе при нападении оказывались их агенты, которые забрасывали магов серой дряни даже тогда, когда те находились далеко от побережья. Так тяжелые повреждения получил один архимаг, возглавивший круг. Именно после этого случая была полностью изменена тактика и проведена мобилизация дворянского и городского ополчений. Калиона грустно вздохнула, но под взглядами Аскани и говорить о борте Зейманы не стало. К сожалению, больше содержательных бесед не велось. То есть они велись с хитрыми вопросами и намеками, но никакой новой информации я в них не обнаружил. Пищи для размышлений добавилась, но ясности не было. В Кирне. Мы пробыли еще несколько дней, пережидая очередной Эоли, Но побеседовать с Гальбаром наедине мне так и не удалось. Сговорились мои спутники, что ли? Если не Рудон меня сопровождал, то Клеона держала под руку. Плюнул и сменил положение руки. Стал принцессу обнимать либо за плечи, либо за талию. «А просвети-ка ты меня, дорогая!» Я прижал ее к себе немного сильнее. «За кого все-таки выходят замуж принцессы?»